Фесс с трудом подавил дрожь. — Торопись, некромант, — проговорила тень у них за спиной. Тень, что застыла, скрестила на груди руки крылья под лекрайней мраморной колонны. Эта тень тоже была знакома. — Нарн? — Кто тебя убил? — заставил себя спросить Фесс. — Кто? — половинчики Они взяли тебя в рабство? Они лгали, что олефейки бегут к ним из вечного леса своей волей. «Да, они убили меня», — последовал вздох. «Они прорвались в лес, схватили, кого успели, погнали на юг, совсем недавно, как ты понимаешь». «Значит, те три, которых я видел, нет, в этом тебе не солгали», — последовал неожиданный ответ. «Невысоклики торгуют всем, в том числе и свободы». Когда за свободу они могут получить большую прибыль, они никого и пальцем не тронут. Кое-кому из моих товарок и впрямь не сиделось в вечном лесу. Им хотелось приключений, свободы, интриг, поклонения. Невысоклики торгуют всем этим. И действительно не обманывали. Правда, пока еще выгоднее, как ни странно. Теперь-то я знаю, что одни и те же ходят в наш лес за добычей и переправляют беглянок к Эбин. — Как такое может быть? — поразился Фесс. — Они стараются представить дело так, что на вечный лес нападает другие, дальние колена их народа. — Порой им это удается, — грустно промолвила эльфийка. — Вейда, конечно, предупреждает, предостерегает, но не все ей верят. — А меня захватили вместе с еще, восемь, еще с восемью девушками. «Нас должны были отправить в Мекамб, на арабский рынок!» – скрипнул зубами некромант. «Если бы! Из арабства ты можешь бежать, тебя может выкупить королева!» «Нет, нас должны были отправить в Мекамб, а оттуда в Саладор. Зачем? Не знаю. Но наши жизни должны были оборваться там. Верь мне!» Призраки не ошибаются и не лгут должны были оборваться хм. жертвоприношение внезапно осенила Фесса ритуал? эльфика кивнула не знаю где его имя чего но ты прав ритуал, отъятия жизни я увидела это во сне и попыталась бежать потому что тысячу раз лучше умереть сражаясь чем подживеческим мечом «Прости, эта мысль не нова, но каждый проживает ее так, словно он сам открыл ее впервые, если ты понимаешь, о чем я». Фес кивнул. У него снова перехватило горло. Они нагнали, они ходят по следам, словно псы. Велели остановиться и бросить оружие. «Я убила стража». У меня был и лук, и меч. Я застрелила пятерых, прежде чем они подобрались ко мне. И зарубила еще одного, пока меня вязали. А потом у меня был еще нож. И я сама. карман промолчал. Никаких слов говорить сейчас было нельзя. А потом пришел ты. Голос упал до еле заметного шепота. «Спасибо тебе!» «Ты вырвал меня из...» «Ох, прости, не могу говорить». — Нам пора, — сказал обладатель могучих крыл. — Не беспокойся за нею. Я сделаю все, что в моих силах. Спасибо, что дал мне такую возможность некромант. Хотя серые пределы, как ты понимаешь, подчиняются только одной хозяйке, и только она одна имеет там полную власть. — Да, и еще. Тогда, при первой встрече, я совершил то, что, увы, обязан был совершить. Заклятие было слишком могущественно. Ты спросишь, почему? Потому что руками несчастные ведьмы управляли в те мгновения в совсем другие силы. Силы, вызвавшие меня из бездны горя и того, чего вам, живущим, лучше даже и не знать. Даже тебе, некромант. Или, собственно, особенно тебе, некромант. Прощай. Это не мой храм. Не я, увы, поставлен беречь этот мир. И прости, если сможешь. Когда-нибудь, я верю, мы встретимся на звездной дороге и поговорим. Нам найдется о чем поговорить, брат. Удар свистящего бича боли, и мир реальный рухнул на некроманта, давящей неподъемной глыбой. Исчезло море, исчез храм. Исчезла эльфийка, так и не назвавшая ему своего имени. Он стоял на коленях, одежда промокла, ледяная липкая морозь пробивалась по, по телу, так что зубы некроманты выбивали частую дрогу. «Значит, ты промышляешь еще этим, Дриндан. Ну что же, боюсь, что вам придется стать и моим и первым платежом еще долго великой шестерки». Фесс резко поднялся с колен. Закружилась голова, но это ничего. Это скоро должно пройти. Оглушительно звенела тишина. Предзимний лес успокаивался. Приходил в себя после схватки магических сил. Победа далась нелегко. Мертвые деревья застыли беспомощно, вскинув изломанные ветви к серому небу. Погибли красавцы дубы, погиб молодой подросток вокруг них, погибла гвардия вязов. И даже скромные рябины роняли с осушенных витвей, словно капли крови, последние нерасклеванные ягоды. Понятно теперь, отчего Вейды никогда не пользовалась этим заклинанием. Да, лес справился с неупокойными, превратил их в перегной, в то, на чем зайдут новые побеги. Смерть дает силы жизни. И жизнь произрастает из смерти, но и заплатил при этом непомерно высокую цену.